Глава 11. Здорово его шибануло. Да уж, приложила, будь здоров. Как только жив-то остался. Голова гудит, во рту горечь с привкусом меди. Хотя в этом мире таковое состояние почему-то было для него нормой. Не в этом мире, а в этом времени, поправил Денис сам себя, пытаясь разлепить веки. Но когда это удалось, радости не испытал. Во-первых, в затылке стрельнул новый приступ боли. А во-вторых, он обнаружил себя стоящим на коленях, в колодках. «О, гляди, очухался соколик!» На него сверху вниз глядели два воина в кольчужных рубахах до колены, посверкивающих на солнце, как купола церквей шишаках. «Добро хоть нашли этих супостатов в окопах!» «Когда князь Голица послал нас в эту рытвину во время обстрела, я ошибку удивился. Думал, что взъелся за какую-то провинность и, наверное, смерть отправляет. Ну что за блаш искать там послухов? Откуда бы им там взяться? А подишь ты, и впрямь нашли. Валялись вдвоем землицей присыпанные, Думал, покойнички, а нет. Мудр взяло, боярин». «Ага. Или ведует что-то такое, чего нашему разумению невдомек. Ну, да то не наш справа». Пойдем лучше поглядим, как ним чура павлина заряжает. Еще раз, говорят, жахнут из него. Иди ты. Что ж раньше с ее мортирищу не притащили? Не пришлось бы под стены эти три года ходить. Я слыхал, там в тюфяк литовский удачно попали. снаряженный. Он рванул со всем запасом пороха в веже. А сейчас, говорят, ежовым выстрелом палить будут. Вот я и гутарю. Пойдем глянем. Лазутчиком отсель текать один черт некуда». Когда два железнолобых чепалина удалились, Денис осмотрелся. В меру возможности. Голова и кисти рук торчали из двух сомкнутых на замок деревянных планок, стиснутых так плотно, что даже глотать было неудобно. А о том, чтобы вертеть башкой, можно было забыть. Но несмотря на это, а еще усилившуюся резь под черепом, Денис постарался скосить глаза в сторону и встретился глазами со своей спутницей. Лицо ее было по-прежнему серым, с запавшими глазами и потрескавшимися губами, но, по крайней мере, умирающей Ирина теперь не выглядела, да и обошлись с ней гораздо лучше, связав лишь запястье. Вряд ли из джентльменских соображений просто понимали, что с продырявленной ногой она уже свое отбегала. «Я, конечно, встал перед тобой на колени, но руки твои просить уж прости не стану», – вымоченно улыбнулся Денис. «Ну, хоть какая-то хорошая новость за весь день». «Вообще-то я тебя из пожара вытащил. Могла бы проявить хоть какую-то благодарность», – беззлобно процедил Денис по возможности, стараясь не шевелить стиснутым колодками кадыком. «Могла бы. Но у тебя такая расписная рожа, что без страха не глянешь. Будь ты хоть князем». «Кстати, да». «Я думал, нас встретят более тепло, как спасители княжны. Только кроме нас о том никто не ведает, Елены-то нет». «Кузьма, скотина!» – пробурчал Денис. «Опять киданул нас. И наверняка подался к герой прекраснолицей к князю Глинскому». «Если сможет до него добраться. Ты бы нашел ее родителя в таком вавилонском столпотворении?» «Да, на этой ярмарке сложно было бы найти и собственные мысли». Они так и норовили прыснуть в рассыпную в стремлении ухватить все происходящее вокруг. Котел московского войска, насколько Денис смог охватить его взглядом со своей стратегически не самой лучшей позиции, бурлил, кипел и исходил жаром всеобщего нетерпения. Одни группы воинов стояли стройными рядами, другие – просто плотными группами. На ветру бились и хлопались стяги, неумолчный гомон, доносившийся со всех сторон, накатывал морским прибоем. Пахло, правда, вовсе не бризом, а порохом, гарью, кислятиной пота и чем-то таким, что больше всего навевало мысли о канализации. Два воина, что обсуждали только что пленников, направлялись в сторону холма, на одном из пологих склонов которого, истоптанном, изрытым и плавно спускавшимся к реке, была оборудована артиллерийская позиция. Вообще-то их было много, но это поневоле приковывало к себе внимание – Из вырытого там окопа со скосом в сторону городских укреплений за бруствером торчала громадина пушки. Такой здоровенной, что встань, Денис, на четвереньке, спокойно пролез бы в ее дуло. Покоилась махина на деревянных распорках, вокруг которых сновала и суетилась обслуга, подбивая клинья и мастеря упоры. Денис не знал, о каком павлине вели речь и двое пленивших его десятников, и воевода Сологуб, и даже главач – Но если в башню, по развалинам которой они выбрались из Смоленска, лупануло ядро именно из этой махины, не было ничего удивительного, что крыша сложилась карточным домиком. Все-таки две сотни килограммов. Правда, в этой связи оставался один вопрос. Откуда шеф мог знать, что эта двухцентнеровая железяка или камень прилетит именно туда и точно в назначенное время? Или... Откуда пушкарь знал, что стрелять нужно именно в это время, именно по этой башне? Походит на сговор. Стало быть, они друг друга знают. Или как-то связаны. Значит, на шефа так или иначе можно выйти через этого необычайно меткого артиллериста. Правда, до него еще нужно было как-то добраться. В колодках ты не особенно разгонишься. «Куда же делся твой знаменитый командный тон?» Поинтересовался он насмешливым тоном у Ирины. «Ты же из свиты князя Глинского. Почему не поднимешь шум?» Или вплоть до нашей казни будешь держать интригу? Да, подожду, пока тебя отрубят, наконец, голову. Слушай, я вообще не удивлюсь, если вдруг выяснится, что феминизм придумала ты. А я не удивлюсь, если палач обнаружит, что в твоей тыкве нет ничего, кроме семечек, которыми ты и придумываешь все эти непонятные слова и прочую чушь. Заткнись и жди. Долго пребывать в заткнутом состоянии не пришлось. Даже со своей непрезентабельной позиции Денис почувствовал заметное оживление, прокатившееся по лагерю. На изрытый сотнями копыт, сапог и колес орудийного наряда «Клочок земли» припожаловала целая делегация важных бородатых вельмож. Каждый из оных глядел на пушкарей и на все их мудреные приготовления свысока. «Максимально строго и минимально дружелюбно». Может, потому что главный из мастеров огненного боя на их соотечественника совсем не тянул, ни платьем, ни статью, ни манерой держаться, благо его заместитель был явно из своих, и из кожи лез, выказывая пред строгим взором начальства, похвальное рвение. Он засеменил от непосредственного своего патрона, втиснутого в строгий темный кафтан, к замершей у мортира обслуги, то и дело оглядываясь и кланяясь высокородному собранию. «Товсь!» – донеслась команда усердного вояки – Подбежав к орудию, он встал от него чуть поодаль и сбоку, чтобы вырванными из упоров силы отдачи балками чего доброго не перебило ноги. Оглянулся, будто надеясь получить наивысшее дозволение, но таконовый, не дождавшись, гаркнул, что есть мочи Поли! Громовой раскат, казалось, достал до самого неба, ударился о его ясный полог, упал обратно на землю, прокатился по берегу Днепра, заставив трепетать и обступившие топкую кромку воды заросли камышей и даже саму речную гладь. Павлин заволокло облаком порохового дыма. Рой мелких ядер вперемешку с прочим каменным боем, с нарастающим воем и тяжелым, густым, пронзительным свистом обрушился на крепостные стены, накрыв солидный участок оборонительных строений. Видимо, древняя разновидность картечи. Куда именно угодил заряд, понять на таком расстоянии было нелегко. Но судя по тому, как густо на смоленской стене взмыли вверх клубы пыли и дыма, в веере деревянные щепы от разбитых в труху бойниц цели своей ежовый выстрел достиг. Еще через пару мгновений это впечатление дополнило взвившееся в беспечное небо многоголосие людской сумятицы оглашавший округу звон смоленских колоколен, почти стихший к этому часу, вновь загремел оглушительным набатом. «Как мы остались живы после такого?» – с чувством невольного уважения протянул Денис. «Что с тобой случилось в том подземелье? До сих пор ты искал смерти. А как вышел оттуда, от чего ты принялся от нее бегать? Не разочаровывай меня. Видишь, к нам идут. Похоже на воевод и бояр. Пни кого-нибудь, а то давненько ничего же не отчебучивал. Даже скучно стало». Отвечать Денис не стал. Высочайшая делегация, быстро перебросившись несколькими фразами явно хвалебного содержания с изящным иноземцем, руководившим обстрелом из павлина, и в самом деле двинула прямо в их сторону. Впереди вышагивал степенный старикан в начищенных латах, накрытых поверху богато расшитой ферезью. «Об этих вот послухах сказывали». Речь воеводы звучала не особенно громко, но услышали ее все. Денис вообще легко представил этот властный голос, буднично перекрикивающий грохот битвы. Плотного вида боярин с красным мясистым лицом, что стоял за правым плечом строгого военачальника, коротко кивнул. «Кто таковы? Чьих будете?» Этот вопрос старик адресовал уже им с Ириной. Денис покосился на спутницу, подождал, памятуя о ее просьбе заткнуться в ожидании важной окази, но она почему-то все не наступала, а пауза становилась чересчур длинной даже для МХАТовской. «Что замерли ироды, когда к вам наместник московский Даниил Василь че речь держит?» Один из рынд телохранителей, громыхнув пластинами застегнутого на все крюки юшмана, шагнул вперед, Очень красноречиво, недусмысленно хватанув рукоять, болтающийся на боку сабли, пользоваться ими в этих локациях умелиловка Денис в том имел счастье убедиться неоднократно. Потому понимал, что дальнейшее молчание может привести к очень нежелательным последствиям. Но вместе с тем, не без удивления, обнаружил, что Ирина отвечать почему-то не собирается. Вообще. Молчит, скромно потупив очи. А что мог ответить на этот вопрос домочадец Глинских? конечно, призвать в свидетели своих патронов, поэтому он решил взять инициативу на себя. «Нам нужен князь Глинский». «О как!» – слабо хмыкнул в бороду старик воевода. «Это что ж, каждому безродному псу в колодках теперь князей подавай? Чудно! Что ж, мне как раз делать нечего, сбегаю, раз уж со мной говорить, видать, зазорно». По лицу Даниила Васильевича, который, похоже, привык прятать эмоции в сети глубоко изрывших задубелую кожу морщин и густой бороде, никак нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. Впрочем, судя по натужным подхалимским смешкам его свиты, князь все-таки пытался ее юморить. Правда, от тяжелого ощущения нависшей над ним угрозы эти шутки почему-то не отвлекали, даже наоборот усиливали его. Глядя снизу вверх на налившиеся глаза рынды со стиснутым на рукояти сабли кулаком, Денис понял, что в этой игре он, пожалуй, самый главный аутсайдер. Потому что на игровом поле очутился, даже примерно не зная правил. Может, Ирина и правильно сделала, что предпочла помалкивать. Тут ведь за любое неосторожное слово могут голову снять, а потом пойти спокойно обедать. Да и вообще, его голова, очень удобно торчащая из деревянного капкана, сама по себе прямо-таки напрашивалась на то, чтобы ее укоротить. Это не говоря о том наряде, в который его обредил шеф, и который, как заметил Кузьма, был вовсе не из тех, глядя на которые московские вельможи смогли бы признать его обладателя за представителя союзнических сил. «Значит, Глинский, да?» Глядя на пленников с какой-то недоброй задумчивостью, проворчал Щеня. Он обратил тяжелый взгляд на того самого красномордого крепыша, что стоял за правым его плечом. Тот чуть дернул щекой, будто желая сказать, а кто же еще? Ну что ж, каковы ваши заслуги перед Глинскими, скромные, а лизрядные, то мы узнаем, а покуда вас заберут. Больно глаза тут мозолите. После третьего выстрела Павлина Смоленск пал. Не было штурма, отчаянного героизма, последних обессилевших защитников, залитых кровью прясел и выжженной земли. Все получилось максимально деловито и буднично. Делегация высоких сановников города вышла из ворот и объявила о сдаче, после чего был высочайший прием у великого князя Московского с обсуждением условий сдачи. Официальная ее часть должна была состояться завтра. Всего этого Денис, конечно, не знал. Собственный знать-то не мог. Он даже понятия не имел, где сейчас находятся его коллеги по бегству из осажденного города. После короткого и непонятного разговора со старым воеводой хмурые люди сначала куда-то увели Ирину, а затем утащили подальше от глаз высокого начальства и самого Дениса. Весь день он провалялся, связанный в каком-то сыром сарайчике, теперь вот снова куда-то конвоировали, судя по всему, в сторону леса, мрачно темневшего на фоне тонущего в серых сумерках неба. Почетный его караул состоял из трех бородатых вояк с рожами, которые, казалось, вырублены были не иначе, как во время битвы, из чурок исключительно неподатливых пород дерева. Красавцы эти время от времени перебрасывались ленивыми фразами, и именно из их максимально немногословного диалога Денис и узнал о судьбе осажденного города. Этой ночью не до сна было ни за стенами павшей крепости, ни вокруг них. Смоленск затих за рекой в тревожном предвкушении неподъемной неизвестности. Лишь изредка за стенами мигали редкие огоньки. Кто-то молился, кто-то прятал пожитки – а иные наверняка старательно точили ножи, на всякий случай, если вдруг почетная капитуляция обратится в неконтролируемую бойню местного населения. Зато стан московской рати продолжал шуметь и бурлить, повсюду горели костры и далеко по округе разносились нестройные звуки очень массовых гуляний. Утихомирить разошедшуюся рать пытались очень немногие, хоть и не особенно рьяно, да и преимущественно без толку. Его же вели прочь от пьяной суеты в сторону лесистого овражка, и он очень надеялся, что не для тихой расправы подальше от глаз лишних свидетелей. Но по мере продвижения в темную чащу опасения эти стали понемногу развеиваться. Они миновали уже достаточно распадков, буйных зарослей и ныряющих в непроглядную тень ложбинок, где можно было спокойно оставить хладный труп, а его продолжали вести дальше, пока он не заметил отблеск костра. На невысоком пологом холме под соломенной крышей нахохлился, словно прячущийся от всего мира гриб, небольшой домик. Маленькие оконцы, сквозь которые едва угадывался свет, низенький плетень, робкая тропинка, взбегающая по взгорку в сторону подворья. Вряд ли хозяин этого бунгала мог предположить, что когда-нибудь охранять его средневековый пансионат примутся так, словно это боярские хоромы. И тем не менее, сейчас, судя по всему, лесная халупа такую функцию и выполняла. Охрана прохаживалась и по внешнему периметру максимально ненадежной ограды, и у подножия холма, где, кроме воинов, меж телег, костров и наскоро расколоченных крыш о четырех столбах над кухней, кузней да коновезью сновали какие-то суетливые люди. Во дворе у еще одного костерка глухо переговаривались двое пещальников. Где-то в темноте заржала и затопала здоровенными подковами лошадь. Кто-то, конюх, наверное, бросился ее успокаивать, а делавший обход кривоногий воин с копьем и болтающимся у самой задницы колчанам принялся громко указывать тому, как надо правильно обращаться с копытными. Слышно было, как где-то недалеко влажно распахнулась, с подвывом зевнула и звонко захлопнулась здоровенная собачья пасть. Вернее, Денис хотел надеяться, что собачья. Звук-то был такой солидный, словно этот огород зубов принадлежал дракону. Словом, все говорило о том, что глухой лесной угол теперь стал местом обжитым и демографических проблем не испытывающим. То есть сбежать отсюда получилось бы вряд ли. Не помог бы в этом вопросе никакой взбрыкнувший мерин, будь он хоть трижды единорогом с пушистыми крыльями и воткнутый в круг вместо хвоста радугой. В хате, хоть освещение ее оставляло желать лучшего, Денис сразу узнал всю почетную компанию. Старик воевода, которого вроде бы называли «князь щеня», сидел на солидно сработанном стуле, широком, с высокой спинкой и массивными ножками, из украшенными искусной резьбой. Сразу видно, приволок его с собой. Серебряный наконечник, обитых бархатом ножен сабли, упирался в пол, на крестовину, скрестив на ней пальцы, Данил Васильевич навалился бородатым подбородком. На подконвойного, которого вытолкнули на середину маленькой горницы и, стукнув сзади, по ногам поставили на колени, он глядел ровным взглядом, в котором по-прежнему нельзя было прочесть ни угрозы, ни хотя бы вопроса. Отстегнутое и снятое зерцало лежало на лавке, тускло поблескивая начищенными боками. Изукрашенный изящными серебряными насечками шлем стоял на столе, а на пол, прямо под ним, был небрежно свален на латник. Не сказать, что воевода решил разоблачиться ко сну, видимо, все эти железные наряды уже здорово гнули к земле молодящегося старика. Нетерпеливо прохаживающийся по скрипучим доскам пола мордой боярин, тот самый, что маячил за плечом воевода при обстреле города, глянул в узкое оконце, остановился у красного угла, прокашлялся и перекрестился на иконы. Но, наконец-то! Скрипучий голос его приятным нельзя было назвать при всем желании. «Привели вражину!» «Ща мы тебя быстренько пятки подпалим, да на дыбе разомнем. «Ты, Михаил Свет Иванович, сперва хоть спросил бы его о чем? бесцветно проворчал воевода щеня. «Прежде чем огнем то жечь, да жилы тянуть». С этим доводом Денис был согласен целиком и полностью. «Да кому он надобен, псина безродная?» Краснолицый здоровяк кидал максимально рубленные фразы, как будто и самому ему не сильно приятно было слушать свой шершавый, сиплый, с каким-то надрывом голос. «Я Ваське говорю, ведут нехристи. Он из леса выехали. Думал, собака с ляхами торгуется и никто того не узнает». «Ты мне, покуда его волокут, скажи-ка еще раз, чего натворил Глинский? Князь все же, мне перед государем по нему еще ответ держать придется». «О, это еще когда будет. В Смоленск-то завтра входим». «Утром мне дана честь первым из московской рати въехать в ворота. На всех вежах и пряслах мы уже сменили королевскую рать на свою. Теперь настал черед в граде укрепиться, да присягу верности испанов смолян взять. А уж только опосля в город сам великий князь уедет. Значит, будем давить бунт, будет такое случиться». «Да какой там бунт?» – небрежно отмахнулся Щеня. Мы за эти три года так погуляли под смоленскими стенами, что теперь больше думать надо, как заново тут все отстраивать, а не как еще больше в пепел втаптывать. То, Любо, что мы во время всей бурлящей заварухи не просто город взяли, а православный народ вернули под свою руку. Я пушкарям строго наказывал. По храмам палить не вздумайте. «А то смоленский владыка Варсанофий, усмехнулся Щеня, пристукнув по полу сабли – Что за нас народ мутил, шибко расстроился бы. А так и епископ доволен, что добро его огненным боем не поцарапали, и людишкам явно дали понять, единоверцев забежать не собираемся. Будет с них, и голодухи трех осад хватит. Да и панов государ неволить не стал. Служил им всем, сулил по рублю, кто захочет в Литву вернуться. А кто останется, так и по два. Но с Сологубом все ж многие решили уйти. Уперся наместник». «Князь наш к нему и так, и этак. Оставайся только». Со Строжским Константином так же ведь было. Столько почестей пленному. Аж гетманом поставили. А он все с важным видом принял, но при первой же возможности обратно в Литву сдернул». «Сейчас так не будет». «Юрка, подишь ты, честный сверх меры, а гордый так еще больше. Уперся, возвращаюсь в Вильно, и весь тут сказ. И самых верных вояк своих уводит, без города, зато с поднятым знаменем. Ох, а стоило ли так ласково? Едва уйдет отсюда наше войско, так перешедшие под государево знамена литовские и его и первыми же и поднимут против Москвы сабли». «Это уж как пить дать», – степенно огладив бороду, согласился старый воевода. «Вот потому-то мы отсюда уходить и не станем. На Варсанофе до да бояр смоленских надежды нет. Они, как к нам на брюхе приползли, так и обратно к Сигизмунду очень легко переползут. Хоть государь Василий Иванович обещал им и земли все оставить, и права, и вольницу, так вот, чтоб сиделось им тут ровно, да ни у кого не закралось мысли, будто мы сюда не навсегда пришли, государь велел готовиться к выступлению на Мстиславль, Дубровну и Крычев и в смоленский гарнизон оставить». А наместником кого Мишка жглинский метил Ират? Метил. Это тебе не кабелюки забор пометить. Наместником самой дюжей крепости Литвы стать тут не только переговорами с панами-боярами тутушними отметиться надо, а тут еще и это твое тело всплыло, коль правда окажется, ох и не сносить жглинским головы. Старшего-то мы повязали, а младший герцк Михель. Так его, окажись, паны кличут. Наместником Смоленска, высочайшим повелением назначен Василий Шуйский. Озорвавшуюся мишку Глинского, который набрался наглости заявить о личных притязаниях на город, государь отсылает на Оршу. Гарнизон там немецкий и сдаваться не станет, в отличие от других литовских замков. Как в Оршу? Так сбежит ведь гнида. Да еще и корпус наш под удар подставит. Не сбежит. Ты тут не случайно. «Вы же вместе с ним верховодите новгородскими да псковскими полками. Вот и перехватишь. А вину сначала доказать надо. Вот мы Ваську темного и расспросим о делишках его темных. Скрипнула низкая дверь. На столе в красном углу чуть дрогнули огоньки лампадок. В маленьком доме вмиг стало не продохнуть от набившегося народа. Сначала, сопя и поругиваясь сквозь зубы, ввалились двое вояк в толстых байданах. Причем здесь, как успел выяснить Денис, так назывались вовсе не платочки на голове. Плетенные из крупных колец кольчуги позванивали емко и солидно. Под руки они тащили человека, весь вид которого говорил о том, что без боя он не сдался. Правый рукав болтался оторванный, богатый кафтан был посечен, измятый, здорово вывален в пыли, как, впрочем, и сам его обладатель. Но с какой-то странной ревностью отметил про себя Денис, этого принуждать бухаться на колени не стали. Конвоиры отступили от него в стороны, едва на полшага дав ему волю торчать посреди горницы на своих двоих. Причем вряд ли не стали отходить от него из соображений безопасности. Тут все, кроме пленников, были при холодном оружии. Строго говоря, если бы не данные обстоятельства, Денис бы устроил тут всем этим средневековым следователям показательный спарринг. Подозреваемый щурился так, что непонятно было, то ли его хорошенько отделали по мордам, так что глаза заплыли в две щелочки, то ли ему давно уже пора было обратиться к окулисту. Воевода первым нарушил молчание именно вновь прибывший, а не представители следственного комитета. Потом прищурился на Красномордова. «Голица! Какого черта тут творится?» Надо сказать, на словах он держится гораздо крепче и увереннее, чем на ногах. Невесело хмыкнул про себя Денис. Понять, что делает здесь он сам никак не получалось. Всех этих людей он знать не знал, по большому счету видел в первый раз в жизни, и какого черта тут творится, не понимал тоже. «У великого князя московского Василия Ивановича забот сейчас и без тебя хватает», хмуро бросил щеня. «А тебя сюда не местническими грамотами мериться приволокли, а на суд, который я, как воевода русской рати, вести могу и право на то имею». У меня к тебе, Василий Свет львович вот какой вопрос. О чем вы с братом вели переговоры с панами-боярами-смоленскими? Вид у побитого князя был такой, будто он ждет какого-то подвоха, но пока не может догадаться, откуда тот прилетит. Поцелеповато зыркнул на конвоиров, кольнул неприязненным взором Красномордова. «То тебе прекрасно известно, Данил Васильевич. Переговоры мы вели о сдаче города». «Ха». «Верно, что думал я именно так, и потому не давал приказа идти на приступ. Мыслил, с вашей допомогой да обойдемся без кровище. Но тут вдруг выяснилось, что вы попросту время тянули, свои вопросы решали. И потому теперь непонятно мне, Василий Львович, на чьей же вы все-таки стороне». «Что за навет?» Тяжелый взгляд Щеня заставил Глинского умолкнуть на полуслове. «Ты меня никак как пустобрехом решил поименовать, темный? Что ж, «Поглядим, насколько ты у нас честный доброход. Завтра я вхожу в город, и никакая измена мне там не надобна. Потому разберемся во всем здесь и сейчас. Этого знаешь?» Щене кивнул настоящего до сих пор на коленях Дениса. Хотя тот и хотел надеяться, что о нем не вспомнят как можно дольше, нехитрое желание это сбываться не стало. Взгляды всех людей в душной избёнке тут же обратились в его сторону – Глинский, которого Щеня обозвал темным, вряд ли по той же причине, что эльф Саурона прищурился на Дениса. Тот лишь подивился, как отцу Елены удалось не промахнуться и привести свою дружину под стены именно Смоленска, а не Парижа, например. Впрочем, напряженная тишина грозно висела под низкой закопченной притолокой не больше минуты. А следом выяснилось, что какое-никакое зрение у репрессированного все-таки имеется. «Татарин, что ли?» неуверенно прошептал князь. Глаза больно узкие, хотя чуб светлый, да и зенки голубые. Я не любоваться им просил. Ну а как же мне его признать, коль взглянуть нельзя? Взглянул? Отвечай теперь, знаешь его? В первый раз вижу. Сеньор Помидор недобро хмыкнул, хмуро сцепив руки на груди. Щеня же снова опустил бороду на крестовину сабли, устало выдохнул. Что ж, добро-добро. Давайте-ка сюда, голову лазутчиков. Один из провожатых Глинского, тяжело звякнув кольцами Байдана, на удивление Юрка для его комплекции просочился в сене. Что-то там гаркнул и через пару минут вернулся обратно. Человеку, который шагнул через порог вслед за ним, практически не пришлось пригибаться в низеньком дверном проеме. Невысокий рост позволил не стукнуться седой башкой о притолоку. Зато не позволил свободно войти размах квадратных плечей. Рот под дугой седых усов при этом виновато сложился куриной гуской. Глаза так и норовили потупиться в пол. На боку болтались пустые ножны от сабли. Словом, вид он имел гораздо менее решительный и своенравный, чем при их встрече в городе. «Этого тоже в первый раз видишь?» Холодно глянул на Глинского старого и от чего ж, полусотник моих лазутчиков». В городе склады жог, паник сеял. Славно. А ты, перевел на седого диверсанта бесцветное щеня, знаешь всего человека? И коротко кивнул в сторону Дениса. Как не знать? Было видно понять, что тут происходит, седой не может, а спросить у своего патрона, как следует отвечать правильно, возможности не было. Потому бухнул, как есть. Из дворни малолетней княгини Елены человек, вроде как... Они как-то сумели убежать со двора смоленского наместника, умыкнув притом княжну. С ним баба еще была, жердина такая, с сабелькой и ногой уязвленной. И тать какой-то страхолюдный еще. Выходы застрого искали. «Ясно, ступай. Ну так что ж, княже, холопов своих признавать не хочешь?» Досадливо причмокнул щеня. «Они, смотри-ка, живота не жалели, дочь твою спасали из полона. А ты в первый раз вижу. Нехорошо». «Я сего оборванца знать не знаю», – не сдавался Глинский. «Может, конечно, и был он в моей дворне. Так что ж мне теперь каждую собаку привичать. «И то верно. Что ж, может, тих людей вспомнишь? Привезти сюда остальных. Не досуг мне тут по одному всех рассусоливать». Приволокли только одного. Кузьма ярился, ругался сквозь закрывшую рот тряпку, сопротивлялся и вырывался, до тех пор, пока не понял, кто перед ним. Тогда успокоился сразу – На то, как в горницу входят две дамы, маленькая и большая, смотрел уже относительно спокойно. И вот даже не возмутил тот факт, что Ирина, в отличие от них, вовсе не напоминала пленницу. Даже изящную ее сабельку никто при входе не стал отнимать, после того, как, судя по всему, вернули обратно и предоставили новый наряд, снятый с чужого плеча, если судить по мешковатости. Но в целом она снова стала напоминать гордую валькирию, а не узницу Казимата строго стянутые в тугую косу волосы, гордый взгляд, упрямо вздернутый подбородок, который, правда, ей пришлось порывисто воткнуть в ложбинку между ключицами, когда склонила голову перед князем. Елена же была сама кротость. Она не стала радостно визжать и бросаться на шею своему родителю, не обругала очередных пленителей, посулив встречу с палачом, даже не стала привычно топать ножкой. Лишь скромно присела в каком-то Книксоне: Чисто умытая, гладко причесанная, богато наряженная, она вообще не напоминала ту писклявую заморашку, которую они вытаскивали из плена. Причем в прямом смысле. Когда их на стене схватил главач, Денис не обратил на этот факт внимания, не до того было. К тому же она все время плакала, пряча зареванную грязную мордашку в ладошках или за лохмами растрепанных волос. Теперь, когда девчонку привели в божеский вид, не заметить слишком чудесного преображения было попросту нельзя. И судя по вытянутой физиономии Кузьмы, он тоже пребывал от этой метаморфозы в легком недоумении. Стоявшая сейчас перед ними девчушка вовсе не была княжной Еленой. Денис упер вопросительный взгляд в Ирину, но та, словно ожидая такой реакции, вообще не смотрела в их с Кузьмой сторону. Тогда он глянул на ее родителя и понял, что ему так здорово совладать с эмоциями, как няньке, не получилось. «Вы кого мне привели? Где моя дочь?» – щеня нахмурил кусты бровей и раздраженно засопел. «Не понимаю я вас, господ перебежчиков!» Что ты человека своего признавать не хочешь, то ладно. В том, Господь тебе судья, коль его по твоей милости на дыбу отправит только палачу». Последняя новость Дениса вдохновила не особенно. «Но что ж ты за выродок такой, который уже и от щери своей отречься решил?» «От дочери своей не отрекаюсь. Мою дочь выкрали, и я послал за ней отряд, чтобы ночью проник на Сологубова подворья и отбил. А кто сия девица при оружии, знаешь?» «Знаю». «Телохранительница и нянька княжной Елены». «Чудно. Ну-ка, скажи нам, телохранительница и нянька, что за малолетний ребенок находится сейчас в этой горнице?» Даниил Васильевич хмуро глянул на Ирину. Та, словно только и ждала молчаливой команды, тут же выпалила «Я неотлучно находилась при княжне Елене все это время и в плену, и при побеге». «И? Ты подтверждаешь, что перед нами дочь Василия Львовича?» «Подтверждаю». Теперь Денис уставился на Ерину так, словно только что понял, что она бегемот в балетной пачке, и в этот момент никто бы не назвал разрез ее вытаращенных глаз узким. С какой стати ей было так откровенно врать? Припугнули? Заставили? Но короткого с ней знакомства вполне хватало для того, чтобы понять, Ерина не из тех людей, кому можно выкрутить руки. Тогда что тут к бесу творилось? Похоже, этим же вопросом задался и Кузьма. Но в его привычке раздумья и анализ полученной информации не входили. Он вдруг подорвался с колен и, мычая, и пуче зенки кинулся на недавнюю коллегу по бегству. Но притащившие его сюда рынды князя Щени тоже не зря жевали свою кашу. Один цепко хватанул одноглазого за шиворот и дернул назад, едва таковым маневром, не сотворив с тем казнь через повешение. А другой обрушил на висок взбунтовавшегося Татя предплечье, усиленное железным наручем. Да так умело, что Кузьма больше ничего выкинуть не сумел, разве что ноги вверх, когда грохнулся макушкой об угол печи. «Как вам удалось уйти из-под смоленского наместника?» Тусклым голосом человека, которому все уже до чертиков надоело, проговорил Щеня. «Был сговор», – тут же как заученный урок отрапортовала Ирина. «Между воеводой Сологубом и князьями Глинскими, о том, что кто-то из них, Глинских, должен после сдачи города стать наместником, переговоры, которые Михаил Львович вел от лица великого московского князя о переходе Смоленска под московскую руку, лишь должны были отвлечь внимание. Княжна Елена стала заложницей, которую ее отец и дядя отдали Смолянам добровольно, показать, что их намерения серьезные, отступать они не намерены. Никакого похищения не было. «Что ж пошло не так, раз вы решили бежать от столь гостеприимного к Глинским Сологуба?» «Ничего, все шло, как уговорено». Как только стало ясно, что город будет взят, нас отпустили, устроив все так, чтобы наш выход из града был похож на побег». «На кой черт все эти хитрости?» Один брат остается воеводой в Смоленске, второй идет навстречу войску Константина Острожского и проигрывает ему. Московская рать разгромлена, отступать ей некуда, Смоленск за ее спиной снова присягает королю Сигизмунду. «Не было такого!» Василий Глинский сделался бледнее по ганке. руки его тряслись, и растерянный взгляд затравленно метался по лицам. «Все не так. Это не моя дочь. Мою выкрали. Вы не слышите, что ли? Выкрали, чтобы держать в заложницах, а нас заставить пойти на предательство. Но мы не пошли. Я лично снарядил лазутчиков». Он вдруг тоже дернулся в сторону Ирины но был остановлен стражниками. Не так, конечно, радикально, как Кузьма, но довольно твердо. Впрочем, вряд ли воительница нуждалась в помощи защитников. Она не шелохнулась и даже не повернула в сторону обманутого работодателя свою надменную маску. «Что здесь происходит?» – не унимался Глинский, пытаясь вырваться из цепких рук караула. «Почему ты здесь при оружии? Что ты задумала?» «А я тебе скажу!» Сипло проскрепел краснощекий боярин, который до сих пор мерил угол хатки нервными шагами, резко двигая в сторону князя. «Она не захотела идти против единоверцев. И супротив совести. Смоленский владыка и тоже. Вот и сговорились между собой вывести вас на чистую воду. Что, не веришь? Ну-ка, поляница, покажи ему». Ирина все так же, молча, избегая встречаться с кем-то взглядом, вытащила из болтающегося на поясе кошеля маленький, тускло сверкнувший в неверном свете лучины лампадок, кругляшок. «Кольцо епископа», – пояснил Сиплый. «Его печать. Не узнаешь?» Денис кисло улыбнулся. «Он узнал. Вот, значит, куда оно делось». «Телохранительница твоей дочери не стала замышлять супротив русской рати. В отличие от своих господ». «Вас, то есть, с твоим братом. Когда мои люди встретили якобы бежавшую из города княжну с ее ободранной свитой, сначала она сама, а затем и ее пестунья настояли на встрече со мной и все мне рассказали. То, например, что человечек твой, вот этот вот, ткнул обвиняющим перстом в сторону Дениса Краснолицей, должен был, как выберется из города, доставить князьям Глинским сии грамоты». С этими словами он вынул откуда-то из рукава подозрительно знакомый сверток туго скрученных бумаг и звучно шлепнул имя о стол. Разумеется, рулон этот Денису тоже был знаком. Именно его шеф настоятельно рекомендовал вынести с собой из подземного убежища. И теперь Денис понял, зачем шеф отключил в его переводчике функцию чтения местных текстов. «Что там написано тебе, конечно, ведомо», – упивался едкой иронии сиплый прокурор. «Указания, кому и как из ляжских поглядов передавать вести о движении русских ратий, их числе и составе, кто командует, на какое направление Москва собирается ударить, все тут, в этих ваших свитках Иуды писано». Весомо постучал по столу возле валяющихся на нем бумаг узловатый палец боярина. «Да не вышло у вас ни шиша, черта вам лысого!» «Сегодня тебя, гадина, повязали, завтра братца твоего возьмем. Я, князь Булгаков, лично накину предателю аркан на шею». «Укороти пыл, Михаил», – вдруг подал голос молчавший до этого Данил Васильевич. И глянул так, что раздухарившийся государственный обвинитель, хоть и с явной неохотой, но замолчал, шагнув обратно в свой красный угол. «Видишь, Василий Львович, как оно все вышло? Хотели вы нам яму вырать, да сами же в нее и провалились». Ободранный и помятый Глинский на сей раз метаться и паниковать не стал. Он прищурился так, что совершенно стало непонятно, пытается что-то разглядеть в темном углу избенки или обдумывает некую мысль. Что скажешь, нахраписто и с легкой ноткой торжественности просипел Голица. Он, похоже, свой статус своего долюбил и ко всякой связанной с этой трудовой деятельностью движухе относился как гончая к охоте. Другое дело, что не похоже было, будто при этом озадачивался слишком глубокими мыслительными процессами. «Скажу, что шитье ваше сработало белой нитью», – скривил губы в кислой усмешке Глинский и кивнул на Дениса. «Если этот, как вы говорите, мой человек тащил из Смоленска какие-то хитрые грамоты, то почему же не двинул прямо ко мне?» «Он бы и двинул, бы я не перехватил». «Да? Откуда ж ты знал, кого и где хватать?» Или, может, подсказал, кто, где ждать надо?» Боярин Галица замешкался с ответом на секунду, но беглого взгляда на выражение его лица Денис ухватило для того, чтобы понять. Глинский попал в точку. «Да какие там подсказки?» – недовольно кашлянул Галица. «Башня разворотила так, что все войско видало. А мои люди углядели еще и каких-то беглецов оттуда выбирающихся. Вот и послал за ними. Потише стало быть, такие важные грамоты нельзя было вынести». «Ты меня за дурака не держи. Тебе надо было показать, что дочь твоя недобровольно из полона отпущена, обижала. Вот и устроили сей вертеп. Даже людей своих невесть сколько на смерть послал, чтобы отбили ее». «Ха. Стало быть, вежу смоленскую из павлина тоже я разворотил. Где ж тогда ваш Стефан? По всему выходит он со мной в сговоре?» «Ты того. Наряд пушечный не трожь». «Добро. Не буду. Тогда ответь. Кто, интересно, все эти предательские грамоты мне передал? Сологуб?» Тогда ему самый резон был остаться в городе и дождаться мятежа против Москвы. А вместо того он уходит, да еще и самых надежных людей с собой вильно уводит. В так ведь он, по вашим же словам, выступил супротив католиков и прочих предателей, и именно поэтому выдвинул мне обвинение. Тогда кто же? «Ты нас спрашиваешь?» – хохотнул Голица. «Хорош!» «Вообще-то именно о том мы и собираемся тебя расспросить. А начнешь запираться? Так и с пристрастием, с каленым железом, да на дыбе». «Да на кой ляд? Вон, у гонца сего спросите с простреленным ухом, при нем же грамоты нашли». «Так в том-то и дело, что не знает он ни черта, с чего то решил голиться. Нет, конечно, раскрывать личность человека, который всучил ему это бумажное проклятие, Денис бы не стал. В конце концов, отправить его из этого дурдома обратно мог только шеф». Потому помогать в его поимке Денису было явно не с руки. И все-таки с чего это местный прокурор решил, что гонцу с простреленным ухом ничего не известно? Он снова посмотрел на Ирину. Видимо, эту версию голицы нашептала она. «Ты, Михаил Иванович, почем зря каленым железом не размахивай?» – перебил вдруг спор старик. Голос он особенно не повышал, но ему это и не нужно было. Стальные его нотки действительно могли перекрыть любой гвалт. Им никогда не поздно в печенку ткнуть. А князь Глинский дело говорит. Очень уж много в этой веревочке заговора таких концов, что с другими не шибко сходятся. Тут думать надо. Да вот только не досуг нам сейчас ряд тредить. С мятежом-то мы, пожалуй, разберемся. К тому же в скажем, чтобы ухо востро держал. А вот с грамотами этими тут, конечно, дело сложнее будет. Старый князь обвел столпившихся в потемках тесной горницы людей таким взглядом, словно именно сейчас решал, жить им всем или нет. Тяжело оперся на саблю и поднялся со стула. Вот что, Василий Львович, мне над твоими оправданиями голову ломать недосуг. Все, что хотел услышать, услышал. Брата твоего, конечно, тоже надо брать. Покуда кляхам перебежать не успел. Голица! Красномордый боярин тут же застыл, прекратив бухать каблуками, нервно расхаживая в своем красном углу. Раз копытом так бьешь, ты и поедешь задерживать Михаила Свет Львовича, а тебя, Василий, лишь челобитная к Великому князю спасти сейчас может. Что предпочтешь? Ее написать, дыби на дыбе подергаться. Ты что ж, воевода, предлагаешь мне на родного брата донос сварганить? Отчего ж? Не только тебе. Я и Михаилу предложу, как схватим. Кто быстрее сообразит, да ловчей напишет, тому, может, и не станем голову снимать. но между нами говорят, ты-то здесь больше подневольным человеком выглядишь, нежели твой брат. Вон, дочь спасал, она подтвердит, так ведь? Почти отеческим, строгим, но теплым взглядом одарил воевода Лже-Елену. Та, затравленно зыркнув на большого дядю, словно пойманный мышонок, тут же снова опустила глаза и молча кивнула. Вот видишь, подтвердит. же все-таки родная кровинка. Да и пистунья ее сабелькой и мыслью тоже подтвердит все, что нам надобно. Тут ведь даже то за тебя говорит, что ты отряд за стену отправил. Отбить кровинушку. Значит, не захотел в том заговоре участвовать. Против брата, стало быть, пошел и его делишек, подлых. Видишь, как оно все ловко сходится. А теперь подумай, что будет, коль такую челобитную, по которой я только что все тебе растолковал, напишет Михаил. Только про себя. А дочь твоя, от которой ты, кстати, только что активно отрекался, возьмет да и подтвердит его слова. И нянька с саблей так уж. Кто тогда, как мыслишь, на плаху пойдет? Воля твоя. Думай, покуда голица Михаила не взял. Потом-то может так статься, что поздно будет. Ну так что? Князь Василий, хмуро глянув на щеню, вдруг опустил глаза. И кивнул. обреченно. Словно из него только что не только подложное признание выбили, но еще и всю волю. Именно в этот момент выяснилось, что Кузьма не подавал голоса с пола не потому вовсе, что валялся без чувств. Когда очухался, кто ж его знает, но суть разговора он явно уловил. И даже сумел-таки под шумок разобраться с Кляпом, потому что в миг взвился из горизонтального положения в вертикальное и бросился на Василия Глинского. Того спасло лишь то, что рындыщение вовремя сообразив, насколько оплошали, упустив Тате из внимания, схватили Безухова с обеих сторон и вывернули руки, но заткнуть его фонтан уже были бессильны. «Ах, вы благородные господа, мать ваша этак! Экого вы тут все благого рода, оказывается, прям аж сил нет! Что, княже Глинский шкуру свою спасти решил? Жизнь брата и дочери на свою променять? Ты же видишь, что это не Елена вовсе!» «Ладно, я ее тащил со стены в дыму да под пулями, не заметил. Но так я-то ей кто? Тать безродный. А ты, отец, родитель, почему не грызешь землю за нее?» «И глотки всех тутыродов! Куда они настоящую княжную Елену дели?» Орал и вырывался он до тех пор, пока в горницу не вбежала с улицы подмога, и не начала его угощать хмурыми и весомыми тумаками. Но даже склопотав пару-тройку весистых ударов под дых, Кузьма еще продолжал выйти хрипеть что-то не особенно уже членораздельное. «Уберите их отсюда!» – небрежно махнул рукой Голица. «Заприте! И в колодке опять!» Потом на суде сгодятся. Аки поддельники изменников». Денис, в отличие от Кузьмы, которого уволокли аж четверо конвоиров, сопротивляться не стал, вышел сам. «Что ж, колодки так колодки. Потерпим. Свою миссию я, пожалуй, выполнил. Ход шефа. Как там было написано? Отправлю тебя обратно? Добро. Подождем».